И вдруг какой конфуз на собрании еврейской общины в Брюгге. Один из выступавших, что своим долгом почтить память советских бойцов Волжанина, доценка Ленинградца Степанова и других легендарных храбрецов, отдавших жизнь за освобождение Бельгии. Исть об изменническом поступке докатилось до руководителей сионистской федерации, и она признала положение в еврейской общине Брюгге неблагополучным. Нельзя упоминать о советских людях, героях бельгийского сопротивления и Баста, словно не покоятся в 243 местах бельгийской земли тела тысяч советских воинов и мирных граждан, павших в боях за освобождение родины Тиля Ульеншпигеля от фашистских оккупантов. А в Голландии молодые сионисты на собраниях каких газет и в дни 30-летия победы совсем не упоминали советские войска, когда говорили о силах, одолевших фашизм. Запрещено было также вспоминать, какой толчок развитию движения сопротивления давала каждая весть о новой победе советских войск над гитлеровцами. Но ведь об этом ярко рассказано хотя бы в известном документальном романе Тейн Де Фриса, рыжеволосая девушка, где повествование ведётся от лица подпольщицы Ханны, прототипом которой послужила героиня голландского антифашистского сопротивления Йоханнас Хафт, расстрелянная немецкими оккупантами за несколько недель до окончательного поражения фашистской Германии. Мы читали и перечитывали сообщения во всех подпольных газетах, какие только могли раздобыть. Сталинград, то, что прежде существовало лишь как географическое название, стало покоряющей действительностью. В последнее время Я часто лежала ночью без сна. Слово «Сталинград» возникало передо мной на фоне темных окон. Я писала это название огненными буквами, возникшими из пылающего в душе огня. Под Сталинградом нашли себе могилу фашистские дивизии. Там похоронена фашистская высокомерие. А 33 года спустя вычеркивают огненное слово «Сталинград» из сознания студентов университета, где училась Йоханнес Хафт, и погибшие вместе с ней подруги. Вычеркивают, так предписал сионистский союз еврейских студентов. Что ж, в памятные дни 30-летия разгрома фашизма бельгийские и голландские сионисты сумели блестяще доказать, что и вне Израиля обыкновенный сионизм остается яро-антисоветским, и все больше горести и бед зачастую непоправимых приносит евреям. Вот почему и к международному сионизму полностью относятся гневные слова первого секретаря ЦК коммунистической партии Израиля Миира Вильнера, когда разоблачая реакционную сущность антисоветских подстегательств израильских сионистов, он открыто спрашивал клеветников По какому праву вы, кто все больше и больше превращается в послушных рабов американского империализма, вы, кто сохраняет тесные отношения дружбы с нацистами Кизингером, Глобке и другими, вы, кто даже сейчас сохраняет тесные связи с такими типами, как военный нацистский преступник Абс, По какому праву вы ксенически обвиняете евреев в Советском Союзе и советский режим, который спас миллионы евреев во всём мире, включая еврейское население Палестины от опасности захвата и истребления нацистами? Советские евреи справедливо отвергают грубое подстрекательство, направленное против их советской родины, которая спасла их от белогвардейских погромов после Октябрьской революции и от полного истребления нацистами во время Второй мировой войны, против родины, которая предоставила им, как и всем советским гражданам, жизнь в условиях свободы и равенства, и которая стала первым государством в мире, поставившим антисемитизм вне закона. Подавляющее большинство еврейского рабочего класса никогда не были сионистами. Они принимали и принимают участие в революционных и прогрессивных движениях и считают социалистическое освобождение всего мира залогом освобождения евреев от антисемитизма и от опасности истребления. И если то, чего вы добиваетесь, заключается в освобождении евреев в Советского Союза от социализма, то вы бессильны что-либо сделать. Не смогут этого сделать и те за океаном, на кого вы надеетесь. Это строки из речи, которую товарищ Вильнер должен был произнести в израильском парламенте Кнессете. Однако сионисты заставили Кнессет принять антисоветское полное лживых вымыслов заявления без всяких дебатов. Коммунистический депутат Меир Вильнер слова не получил.